напугало индейцев еще больше, чем белых. После первых же подземных толчков колдуны племени стали рассказывать о своих видениях и призывать к совершению человеческих жертвоприношений, дабы умилостить разъяренных демонов. Власти считали, что в разных местах резервации было принесено несколько человеческих жертв. Только одно жертвоприношение было разблочено. Жертвой оказался ребенок, и его мать с плачем бросилась в Тимука, где, рыдая, излила свои жалобы властям. Работая служанкой в доме белых, женщина узнала о постигшем ее несчастье только после землетрясения, когда смогла попасть в деревню, где оставила малыша на попечении дедушки. Почему старейшины и колдуны избрали жертвой именно этого ребенка? Несомненно потому, что мать в это время отсутствовала, а отец ребенка был неизвестен. Старейшины заявили деду, что возьмут ребенка и подготовят его к жертвоприношению. Следствием было установлено, что старик, видимо, сделал все, что мог, чтобы воспротивиться этому и спасти от ужасной смерти своего внука, свою плоть от плоти, но что мог он сделать против власти жрецов, против разыгравшихся страстей толпы, обезумевшей от ужаса перед гневом богов, против нажима всей общины. Ребенок умер, истекая кровью, и кровь его была вылита в море. Затем маленькое тельце разрубили на куски, и, вернувшись к реке, бросили в свинцовые воды под таким же свинцовым небом». Море трясения и цунами Мне даже приблизительно не удалось узнать, сколько человеческих жизней унесла катастрофа. В этом отношении чилийское правительство проявляет поразительную сдержанность. Все же представляется, что в Чили от волн цунами погибло не так уж много людей, исключая деревушки, расположенные в устье реки Маулиим где, как полагают, утонуло около тысячи человек. Сравнительно небольшое число жертв объясняется тем, что вскоре после мощного толчка, происшедшего в три часа дня, жители прибрежной зоны заметили, что сначала море вздулось, и уровень его поднялся значительно выше уровня самых высоких приливов, а затем внезапно отхлынуло, словно воду куда-то всосало. На этот раз гораздо дальше – самого низкого уровня отлива. Наученные горьким опытом многих поколений, люди поняли значение этого явления. С криками ужаса «Море уходит!» все устремились на холмы. С полностью стертым с лица земли городе киули, от которого остались лишь следы улиц, погибло только 35 человек. А в Корале около 80 Гибель кораля мне весьма подробно описал местный приходский священник отец Дешампс. Небольшой портовый город Кораль лежал в устье реки Кале-Калье в 16 километрах от Вальдивии. Закончив свои дела в Ньюбле, старом городке, известном со времен испанского завоевания и расположенном на противоположном берегу устье реки, Дешампс сел в моторную лодку, направляясь обратно в кораль. Не успела лодка покинуть причал, как все сидящие в ней ощутили все усиливающиеся вибрации, которые, очевидно, нельзя было отнести за счет мотора. Это было землетрясение. Приблизительно в 100 метрах от берега поднялось настолько сильное волнение, что лодочник вынужден был выключить мотор но через минуту снова включил его. Доехав до середины залива, пассажиры, к своему удивлению, увидели огромных китов, выгнутые из спины которых поднимались из воды. Это были пески мелководья, ритмично подбрасываемые со дна. До конца путешествия, длившегося около 15 минут, они видели, как эти песчаные киты – В десятки мест продолжали свою причудливую игру в бурлящих морских водах. Пассажиры достигли кораля в 15 часов 25 минут.